Глава 15, в которой, между прочим, Падрелли-младший убеждается в существенной разнице между доктором Стифеном Попфом и господином Родриго Аква. Конечно, Эврели Падрелли и в мыслях не имел отправляться в Новый Эдем. Ему там ровным счетом нечего было делать. Его появление в Туберозе, разговор с хозяином гостиницы о новом Эдеме, отъезд поздним вечером в наемной машине — все это было заранее предусмотренными деталями плана, тщательно продуманного господином Падрелли. Падрелли понимал, что всякая шумиха вокруг его прибытия в Бакбук неминуемо отпугнет Попфа. Значит, Требовалась особенная скрытность, которой он и добился ценой сравнительно небольшой затраты времени и средств. И вот примерно через 40 минут после того, как наемная машина на предельной скорости выскочила за черту города Тубероза, очень маленький человечек с чемоданом в руке осторожно постучался в двери дома доктора Попфа. Густой ночной мрак окутал уже к этому времени заснувший Бакбук. Спала в своей одинокой комнате вдова Гарго, сонно ворочалась на своей перине, уставшая от дневных трудов, аптекарша Бамболи, который мешал неожиданно мощный храп ее хилого мужа, спали достойные багбукские эскулапы, набирая сил для прилично оплачиваемой помощи своим ближним, Тихо посапывали в безмятежной сладкой дреме местные обыватели и сплетники, так и не проведавшие о том, какой удивительный пациент стучался в эту минуту в двери приезжего доктора. Где-то на соседней улице послышались шаги случайного пешехода. Тявкнула и замолкла собака. Стучавший замер, несколько секунд простоял без движения, Оглянулся, быстро ударил несколько раз в двери костяшками пальцев, подождал и снова постучал, на этот раз громче и дольше. Наконец он услышал глухо доносившиеся из дома женский и мужской голоса. Через несколько мгновений молодой женский голос спросил из-за закрытых дверей: Кто там? Откройте, пожалуйста, госпожа Поп. — ответил ей в полголоса Падрелли, догадавшийся, что это верно и есть жена доктора, о которой он слышал от Магарафа. — Я из города Больших Жаб, с приветом от человека, который очень интересует вашего супруга. — Девочка? Одна? В такую позднюю пору? — удивилась Береника, которую ввел в заблуждение тонкий голосок лилипута. Она приоткрыла дверь и сказала... «Входи, девочка!» Если бы в прихожей было посветлее, она бы смогла увидеть, как позеленело от этого невольного оскорбления лицо вошедшего. Но в прихожей было все же вполне достаточно света, чтобы Береника могла убедиться, что перед ней не девочка, а, очевидно, один из прежних коллег Тамаза Магарафа. «Ах, извините, пожалуйста», — смутилась она, — Вы, вероятно, друг бедного Тамаза Магарафа? Любой на месте Аврелия Падрели простил бы жене доктора Попфа ее ошибку. Но Падрели младший который не знал, что его больше оскорбило, то ли что его мужчину за 30 приняли за девочку, то ли что в нем одном из богатейших людей страны могли заподозрить друга нищего комедианта, Падрелли едва сдержал себя, чтобы не наговорить непоправимых дерзостей жене этого провинциального докторишки. — Не имел чести, — презрительно пропищал он, — но мог бы о нем кое-что рассказать. Он молча двинулся вперед всем своим видом, показывая, что не расположен тратить попусту время на болтовню. Обиженная его тоном и огорченная своей невольной бестактностью, Береника проследовала за ним туда, где на светлом фоне раскрытой двери показался Поп. Этот господин к тебе, — сказала Береника, — он из города Больших Жаб, от Тамаза Магарафа. — Это просто замечательно! — воскликнул Поп. Милости прошу! Вы представить себе не можете, как кстати вы приехали, если бы вы только знали, как меня волнует судьба вашего друга». Падрели, усевшийся было в кресле, не мог вынести это оскорбление вторично. Его желтое лицо еще больше пожелтело. Он соскочил на пол, отвесил подчеркнуто церемонный поклон и, задыхаясь от бешенства, пропищал. «Я уже был счастлив сообщить вашей уважаемой супруге, что не имею чести быть другом господина Магарафа. Моя фамилия Падрелли. Я Аврели Падрелли из фирмы «Братья Падрелли и компания», если вам что-нибудь говорит это словосочетание». «Прима Падрелли? Ваш родственник?» несколько растерянно осведомился доктор. «С вашего позволения, это мой брат. Мой старший брат и глава фирмы», — надменно ответил Подрели и иронически добавил. «Я вижу, кое-какие сведения о жизни деловых кругов доходят и до вашей, — он хотел сказать дыры, но удержался и поправился, — и до вашего Бакбука». Конечно, это словосочетание говорило очень многое даже таким далеким от политики и деловой жизни людям, как Поп и его жена. Не было во всей «аржантеи» человека, который не слыхал бы о банковском концерне «Падрелле», одной из тех шести фирм, которые были тайными, но подлинными хозяевами республики, со всеми ее богатствами, землями, лесами, недрами и предприятиями, университетами, министерствами и храмами, кабаками, железными дорогами и детскими приютами. В каком бы уголке Аржантеи вы не проживали, В городе Больших Жаб или на убогой ферме где-нибудь в дичайшей степной глухомании вы одинаково аккуратно, хотя далеко не всегда об этом подозревая, платите дань шестерке и в том числе концерну подрели. С самого вашего рождения и до последнего вздоха вам незримо, но вполне ощутимо сопутствуют агенты и контрагенты одной из этих фирм, а то и всех шести сразу. Вы пьете утром кофе с плантацией объединенной кофейной компании, 34% акций, которые находятся в руках банка подрели Сахар, который вы бросили в свой кофе, изготовлен на заводах аржантейской анонимной сахарно-рафинадной компании, являющейся постоянным клиентом этого же банка. Вы ежедневно платите дань фирме Падрели, зажигая газ, подбрасывая уголь в камин, посещая кино, опускаясь в мрачные трущобы метрополитена и приобретая билет компании воздушных сообщений «Икар Аржантея». Покупая местечко на кладбище и ложу в театре, пачку табаку и галлон бензина, пару носков и стандартный летний домик на колесах, железнодорожный билет и садовую лейку, оплачивая счет за электричество, за мясо к обеду, за учение в университете, за модное платье или убогий стандартный костюм. Даже налоги, которые вы платите государству, чтобы Аржантея была могуча и неприступна, и те уходят в бездонные карманы, всюду проникающие шестерки, потому что все военные заказы по загадочной закономерности непременно попадают на заводы, принадлежащие кому-либо из шестерки. Если вас за радикальные взгляды избил полицейский, стоящий на страже интересов шестерки, то и в этом случае вы, смывая со своего лица кровь и грязь, даете заработать братьям Падрелли или их коллегам, так как акции четырех крупнейших в стране мыловаренных трестов распределены между банком Падрелли и банкирским домом «Пизаро и сыновья». В свое время всю страну облетела крылатая фраза из замечательного памфлета профессора Камила Спуина. «Меня поражает в господине Падрели Примо не его баснословное богатство, не его железный характер, даже не его поистине необозримые деловые связи, а то, что он выработал в себе способность не улыбаться, произнося слово «демократия». Эта фраза стоила господину Падрелли одной минуты раздражения профессору Камилу Спуину всей его дальнейшей научной карьеры. Он так и кончил свою жизнь ничтожным агентом по страхованию недвижимого имущества. Вот что обозначало словосочетание «братья Падрелли» и «ко». Старшего Падрелли звали Примо, младшего — Аврелий. Прима Падрелли, единолично управлявший гигантскими капиталами, принадлежавшими ему и его брату, находился в городе Больших Жаб. Аврелий Падрелли, собственной своей крохотной персоной, находился в интересующий нас момент в Багбуке, в кабинете неприметного провинциального врача Стифина Попфа было бы извращением истины, если бы мы сказали, что на доктора Попфа и его супругу, особенно на последнюю, горделивое заявление их удивительного гостя не произвело никакого впечатления. Нельзя вырасти в обществе, где деньги, все, и не испытать, по крайней мере, легкого головокружения при виде человека, ворочающего миллиардами. Но доктор смутился в первый миг, больше от неожиданности, нежели от робости и преклонения. Он был, впрочем, достаточно честен перед самим собой, чтобы признаться, что чувствовал бы себя гораздо свободнее, если бы его посетитель не был так богат. «Как же, как же!» — ответил он независимым тоном, но, пожалуй, чуть-чуть поспешнее, нежели хотел бы. «Кое-что о жизни деловых кругов доходит и до нашего Бакбука. Прошу вас, садитесь!» — Давно ли вы видели Тамаза Магарафа? — В день моего отъезда, — сухо ответил Падрелли, привыкший, чтобы в его присутствии занимались только его персоной. — Ради бога, — встрепенулся тогда поп, вы знаете решение суда? — Его присудили к пятитысячной неустойке. — Но откуда же ему взять такую сумму? Он же совершенно нищий человек. — Совершенно верно. — Нищий, — с удовольствием согласился Аврелий Падрелли. — И он должен сесть в тюрьму? — Должен был бы, если бы один человек не согласился внести за него неустойку. — Я говорил тебе, Береника, — воскликнул Попф, — как мы все-таки непозволительно плохо судим о людях. Вам известны фамилия и адрес этого великодушного человека, сударь? «Мне хотелось бы послать ему телеграмму с выражением моего восхищения». «Известны», — ответил Падрели, упиваясь эффектом своих слов и стараясь продлить это удовольствие. «Известна фамилия, известный адрес, но посылать ему телеграмму, по-моему, излишне». Он увидел недоумение, выразившееся на лицах обоих его слушателей, Помедлил несколько мгновений и добавил Потому что его зовут Аврелий Падреле, и он находится в настоящий момент перед вами. Поп сияющим лицом вскочил на ноги и стал пожимать неприятно холодные, чуть влажные ручки подрели, а подрели молча с плохо скрываемым презрением и равнодушием, принимал как нечто должное и очень привычное простодушные изъявления благодарности со стороны супругов Попф. Он уже успел насладиться их изумлением по поводу значительности фирмы, которую он представлял, и теперь ему хотелось окончательно покорить их, приручить, сделать своими рабами. Он испугался, как бы они не сочли его действительно великодушным. Он не нуждался в том, чтобы его считали великодушным. К тому же он опасался, что эти попрошайки — всех, кто был беднее его, он считал попрошайками — под всякими предлогами начнут выкачивать из него деньги. Довольно нетерпеливо выслушав благодарственную тираду доктора Попфа и несколько застенчивых слов, очень мило высказанных супругой доктора, Он решил поставить затягивавшийся разговор на чисто деловые рельсы. «Я с самого начала догадался, что он не сам по себе вырос. Это было бы чудом, а чудес не бывает». Изложив эту глубокую мысль, Авролий под подрели передохнул, как бы давая своим слушателям возможность оценить его интеллектуальные способности. «А так как Магараф...» упорно отрицал на процессе, что он вырос при чьей-нибудь посторонней помощи, то я понял, что он имеет серьезные основания скрывать это обстоятельство. Было нелепо выпытывать у него этот секрет, пока не кончился процесс. Другое дело, когда выяснилось, что ему нужно уплатить неустойку, а денег у него нет. Тогда я предложил ему эти пять тысяч кентавров за то, что он даст мне адрес человека, помогшего ему вырасти. Он поломался немножко и согласился. Правда, взяв слово, что я никогда и никому не раскрою эту тайну, чем бы не кончились мои переговоры с вами. Если бы ваш Магарав был хоть вот настолько... Подрыли показал свой крошечный мизинец, походивший на бледно-розового червячка. Вот настолько умным человеком он мог бы у меня выкачить в десять раз большую сумму. При этих словах столько торгашеского торжества и презрения выразилось на лице Падрелли, что доктора Попфа передернуло от отвращения. Но Падрелли этого не заметил. Он при своем богатстве считал излишним заниматься дипломатией и был искренне убежден, что у небогатых людей нет и не может быть чувства человеческого достоинства. — Вы сами понимаете, — продолжал он, доверительно обращаясь к Попфу, — что я приехал к вам сюда в Бакбук не для того, чтобы передавать приветы Тамаза Магарафа. Он остановился, ожидая, что заинтригованный доктор осведомится у него о действительной цели его приезда. Но доктор Попф не доставил ему этого невинного удовольствия, и поэтому Подрели продолжал. «Я приехал, чтобы попросить вас, доктор, проделать надо мной ту же операцию, которую вы проделали над Тамазом Агарафом». Он замолк, уверенный, что ему не захотят и не осмелятся отказать. Но Попф не торопился отвечать. Очень трудно отказывать человеку, который просит излечить его от уродства, тем более что систематические наблюдения над ним дали бы бесценный материал для науки. Самый глупый человек а Попф уже убедился, что перед ним хитрый и злобный дурак все же отличается от самого умного подопытного животного тем, что он может членраздельно ответить на любой касающийся его самочувствия вопрос экспериментатора. Но Попф трезво учитывал и другое. «Вот, — размышлял доктор Попф, — сидит передо мной самый колыбельный колыбели несчастный человек», постоянно чувствующие на себе презрительные, в лучшем случае, обидно-жалостливые взгляды. Этот человек пришел в качестве просителя. От его поведения в значительной степени зависит, помогут ли ему избавиться от проклятого уродства. Но даже в такой момент он не в состоянии отрешиться от уверенности, что он со своими деньгами все может и что все, кто ниже его стоит на социальной лестнице, не смеют претендовать на другое к ним отношение, кроме хамского пренебрежения, и жаждут подачки. Что же думал Попф? будет вытворять этот достойный представитель всесильного банкирского дома, когда он станет человеком нормального роста, когда исчезнет у него сознание своей неполноценности. К тому же законы предусматривали за эксперименты над людьми каторжные работы. Рисковать своим счастьем, счастьем Береники, честью, свободой, любимой научной работой из-за этого злобного человечешки конечно, он очень богат. Он, очевидно, щедро заплатит. Но Попф был убежден, что и без этого подрели деньги в скором времени потекут к нему широким потоком. Стоит ему только приступить к массовому применению эликсира на животных. И Попф решил отказать. К сожалению, сказал он после некоторой паузы, к большому моему сожалению, я еще чувствую себя больным. И кроме того, меня ждет очень большая текущая работа. Как хитрый человек, подрыли почуял, что дело совсем не в той причине, которую выдвинул доктор при своем отказе. Но как человек ограниченный, он и не представлял себе, что могут на свете существовать побуждения, столь далекие от денежной заинтересованности. Понимающий, глянув на молчаливого попфа, он извлек бумажник и игриво подбросил его на своей чуть влажной ладошке. — В нем ровно сорок девять тысяч кентавров. При стесненных обстоятельствах этого должно хватить. Он самоуверенно хихикнул, но хозяева молчали. Полсотни тысяч кентавров в доме, где сбережений в обрез осталось недели на полторы? Нелегко отказаться от такой суммы. Поп молчал, хмуро насупившись и облокотившись на свой убогий письменный стол. Побледневшая от волнения Береника смотрела мужу прямо в его потемневшие серые глаза, как бы гипнотизируя. «Ну соглашайся же, Стив, соглашайся! Сорок девять тысяч, милый мой Стив, подумай только сорок девять тысяч! Четыре года беззаботной жизни!» Но Поп упорно отводил глаза от ее взглядов, и она, не понимая, почему он отказывается от таких денег, все же не решалась нарушить молчание. — Семьдесят пять тысяч! — произнес Падрелли после короткого, но тягостного молчания. — Вы меня неправильно понимаете, — глухо промолвил доктор. — Здесь дело совсем не в деньгах. — Сто тысяч! — Высокомерно бросил подрели младший «Сорок восемь тысяч немедленно, остальные телеграфом спустя два-три дня после моего возвращения в город Больших Жаб». Но на этот раз доктор Попф только досадливо повел плечами. И тогда подрели младший пал духом. «За одну ампулу сто тысяч кентавров!» — сказал он. «Неужели вам этого мало?» «Побойтесь Бога, доктор Попф!» А бедная Береника, которой чуть не стало дурно, когда она услышала последнюю цифру, вдруг пришла к трагическому выводу, что Попф ее не любит, что он любит свою науку, которая загнала их в эту дыру Бакбук, а ее Беренику он не любит, то есть любит, но меньше, чем науку, а значит, не любит. Потому что если бы он ее действительно любил, то он бы не потащил ее с собой в этот ужасный бакбук, а оставил бы у родителей в милом, родном, веселом городе Жужар. А если уж потащил, то бесспорно согласился бы взять у этого бедного лилипутика... Подрели уже вызывал в ней чувство какой-то жалостливой симпатии — сто тысяч кентавров, чтобы можно было уехать из Бакбука и жить без забот о насущном куске хлеба. Она понимала, что если Попф отказывается от такой огромной суммы, то у него на это есть очень серьезные причины. Но она была убеждена, что эти серьезные причины все же толкнули бы на отказ от ста тысяч кентавров — Только одного человека из десяти миллионов. Вы не должны мне отказывать, произнес между тем дрогнувшим голосом Падрели и сполз на пол со своего кресла. Только вы можете сделать меня счастливым человеком. Поп молчал. Пожалейте меня, доктор! Сказал Подреле самым проникновенным тоном, на который был способен. Его тонкий голосок, сдавленный волнением, походил на писк крысы, попавшей в лапы кота. Чем больше Аврелий Падрелли унижался перед доктором Попфом, тем с большим ожесточением он клялся в душе отомстить ему потом, когда он вырастет. Он был уверен, что поп не только набивает себе цену, но и пользуется случаем поизмываться над человеком, счастье которого зависело от его доктора доброй воли. Действительные причины отказа были попросту недоступны его пониманию. Если бы он их узнал, то не понял бы. А если бы понял, то, конечно, еще более возненавидел бы ничтожного лекаря из-за холустного багбука. Но чтобы не переживал в глубине души Падрелли-младший, мольбы его становились все униженней по мере того, как он убеждался в непреклонности доктора Попфа. Сейчас уже Падрелли не упоминал больше о деньгах. Сейчас он уже не собирался приручать доктора, оказавшегося неожиданно таким непокладистым. Как и все люди его положения и душевного склада, Падрелли мог только или повелевать рабами, или раболепствовать. И он патетически взывал сейчас к лучшим чувствам уважаемого доктора, то и дело униженными взглядами моля о поддержке молчавшую Беренику. Он никогда еще никто из династии подрелли не произносил таких горячих речей. Он пытался потрясти сердце Попфа, описанием всех тех унижений, которые ему пришлось пережить за 30 с лишним лет своей жизни, рассказами о том, как он не может себя заставить выйти к гостям, собравшимся в его гостиной, как он ведет по неволе одинокую и безрадостную жизнь без всякой надежды, что это одиночество когда-нибудь прекратится о том, как он не может без страданий читать книги, смотреть спектакли и кинокартины, потому что и в книгах, и в пьесах, и в кинофильмах рассказывается о счастье, которое ему недоступно. «Вы мне можете не поверить», — проникновенно сказал он, так как обыкновенные человеческие чувства действительно казались ему невероятными. Но я ехал к вам не только для того, чтобы расстаться, наконец, с проклятой шкурой карлика. Мне так хотелось обрадовать моего бедного брата Примо. Ах, если бы вы знали, как он страдает из-за того, что ничем не может мне помочь в моем несчастье!» Он произнес эти слова очень тихо, и Поп понял, что стоявший перед ним желтолицый злобный человечек был в этих словах. Совершенно искренен. Он, очевидно, действительно очень любил своего старшего брата. В этом факте было что-то трогательное, располагающее. Кроме того, Попфу была забавна и бесспорно лесна просьба пожалеть сразу обоих владельцев знаменитого банкирского дома. «Черт с ними!» — весело подумал он. «Надо их пожалеть!» Но сразу соглашаться он посчитал для себя неудобным поэтому он задумчиво протянул. — В крайнем случае, господин Падрели, я вам могу сделать инъекцию эликсира, но жить вам у нас, пока вы вырастете, к сожалению, негде. Тогда... Приободрившийся подрели стал с новой энергией просить, чтобы ему разрешили остаться в доме уважаемого доктора, пока дело не будет завершено до конца, потому что он хочет сделать своему брату Прима сюрприз и явиться перед ним уже совершенно нормальным человеком. Возможно, что ему даже удастся вырасти до 4 сентября, а это, представьте, как раз день рождения Прима. Но ведь здесь право же негде вас устроить. Еще более задумчиво протянул доктор Попф, радуясь в глубине души, что ему удастся проследить и зафиксировать весь удивительный и сложный процесс превращения лилипута в человека нормального роста. Падрели снова начал горячо убеждать Попфа, что он будет очень стараться никого и ни в чем не стеснять, Он, очевидно, снова собрался пустить в ход все свое красноречие, но его перебил неожиданно голос Береники-Попф. «Ты ошибаешься, Стивен, – сказала она, решительно вставая из кресла, в котором она молча прослушала весь этот необычайный разговор. «По-моему, ты ошибаешься», — поправилась она. «Если господин Падрелли не будет на нас в претензии, — Мы можем поместить его в нижней угловой комнате, а спать ему можно будет на диване. Господин Падрели отлично на нем уместится.